Глава 10: Кое-что о благих намерениях. Всего ящиков было семь. Сколочены добротно, так просто внутрь не заглянешь, это надо взламывать. Я попытался приподнять один. Тяжелый. Длиной один ящик был примерно метр, высотой и шириной по полметра. Никакой маркировки на первый взгляд видно не было. Ну да, конечно. Если какой-то товар передают из рук в руки, используя для этого труповозную контору в тайне от хозяина этой самой конторы, то, конечно же, первое дело намалевать на ящиках крупными буквами оружия или дурнина. Хотя нет, для дурнины слишком тяжелые ящики. Тут что-то металлическое или каменное. Может, сотворить светляка и попробовать сквозь щель рассмотреть? Шаги я услышал практически у самой двери. Пропустил звук, потому что ожидал повозку. Не на горбу же своем будут отсюда эти ящики забирать. Дверь заскрипела. Я понял, что прятаться в сундук уже поздно. Я пулей метнулся к лошадиному стойлу и проскользнул туда. Обнял трепыхавшееся животное за шею. Погладил нос. Прошептал в ухо что-то успокаивающее. «Вот сюда, ваша светлость». Этот голос звучал очень знакомо. Я его совсем недавно слышал. Но это не Волынин, не Толстяк, который думает, что заманил меня в деловые партнера. «Это же контора Гупола?» — спросил незнакомый голос. «Хорошо поставленный, звучит немного брезгливо. Светлость, значит, кто-то из князей». «Все так, ваша светлость», — ответил первый. «Мне вспомнились длинные усы, военная выправка и шрам через все лицо. Это кочерга». Тот самый, что пытался тело девушки упугало купить. Как вы его уговорили на такое? Неизвестный князь сдавленно хихикнул. Он же кремень. Да, не его, кочерга вздохнул. Шворц, пацана его в оборот взял. Что еще за Шворц? спросил князь. Работает в слоне. Кочерга как будто смутился. Канцелярист с крысиными усиками. Волынин Семен, не помню, как по отчеству. «Да и пес с ним. Все равно не знаю». Пол заскрипел, князь прошелся из стороны в сторону. Смышленый пацан. «Хитрый гаденыш», — сказал кочерга. «Дурачком прикидывается, а сам...» «Вы это, ваша светлость. В случае чего текайте вон туда. Там черный ход есть, а отсюда не видно». «Да ты, я смотрю, трусишь, а?» — князь рассмеялся. «А я думал тебя в денщики позвать». «Я не трушу!» — возмутился кочерга. «Я за вас беспокоюсь. Ежели этот мелкий паршивец нас продал, то всякое может случиться. Я хочу тебе напомнить, что это место принадлежит мне». В голосе князя послышалась легкая прохладца пополам с разочарованием. «Да нечто в темноте, кто будет лица разбирать!» Кочерга с шипением втянул в себя воздух. Кажется, князь больно ткнул его в бок. «Похоже, это Вяземский». Младший, скорее всего. Голос совсем молодой. «Ты про пацана мне скажи лучше». Что-то скрипнуло. Похоже на дверцу бюро. Смышленый? А то мне нужен парень для одного поручения. «Продаст он вас, ваша светлость», — помявшись, ответил кочерга. «Он аристократов страсть как не любит». Самолично слышал, как он крыл по матери все эти проклятые дворянские роды и клялся, что вырежет всех, до кого дотянется, когда подрастет. А кому продаст-то? Князь неопределенно ней хмыкнул. Я не понял, одобряет он эту самую нелюбовь или осуждает. С кем пацан якшается, то, ты знаешь, или свистишь. Одна бабка сказала, а ты повторяешь, как попугай. С иерем в акулы, и Кротовым который младше, и не у которого скобиная лавка на набережной мойке, — нехотя ответил кочерга. «А может, и еще с кем?» «Как на подбор людишки-то, как я посмотрю?» Князь расхохотался в полный голос. «Тише, ваша светлость!» — кочерга зашипел. Шворц говорил, что зелье сонное и надежное, но я бы все равно не рисковал, а то пугало проснется. «И что?» — усмехнулся князь. «Палка меня отлупит». «Ваша светлость, вы это...» — сконфуженно проговорил Кочерга. «Посерьезнее бы надо. Вы просто не знаете Пугала. Он может и до императора самого с жалобами дойти». Я стоял, все еще обнимая лошадь за шею. Ерей Вакула, Гусыни Кротов. Надо запомнить имена. Хотя бы за тем, чтобы не сталкиваться с их носителями. Судя по обсуждению, это такие себе людишки. Понял я, понял. Князь снова заговорил тихо. Но скоро там уже придут твои гастролеры. Или ты можешь мне показать, что там за товар они предлагают?» «С минуту на минуту должны подойти», — пробормотал кочерга. «Я не притронусь к этому». Повисло молчание. Нарушалось оно только легким постукиванием. Видимо, князь нетерпеливо стучал носком ботинка. Скрипнула дверь. Раздались быстрые шаги. «Вы кто еще такие?» — удивленный вскрик кочерги потом звук удара и грохот. Чье-то тело рухнуло на дощатый пол. По ушам ударил нарастающий гул. Ну да, князь Вяземский вызвал знак-глаголь. Сейчас шандарахнет. «Сеть, быстрее!» Раздался чей-то приглушенный голос. Раздался свист, будто из чего-то шумно выходил воздух. Магический гол захлебнулся, оборвавшись на режущей уши визгливой ноте. Сразу же кто-то заорал благим матом. Последовали звуки азартной возни и топот. «Держи его, он уходит!» — заорал кто-то. Грохот упавшего тела, громкий мат-перемат, быстрые легкие шаги совсем рядом со мной. «Проклятие!» — прошипел князь почти напротив стойла лошадки. Стоявшая до этого момента спокойно кляча вдруг взвизгнула и попыталась встать на дыбы. Возомнила себя с скакуном, надо же. Я увернулся от копыта и выскользнул из стойла сюда ваша светлость прошептал я кто здесь таким же шепотом отозвался он в большом зале конторы раздался треск ломающейся мебели похоже кто то рухнул на многострадальный стол и тот не пережил этого топоты звуки ударов не стихали а кочергата как я посмотрю справляется не зря у него военная выправка кто бы там на него ни напал они явно не рассчитывали на такой отпор некогда объяснять сказал я «Направо и прямо, там дверь. Идите за мной». Князь больше не стал ничего спрашивать. Мы выскочили в узкий глухой колодец и нырнули в подворотню. Дальше я дороги не знал. Не успел как-то изучить все лабиринты Вяземской лавры. Но, к счастью, князь как раз знал. Он нырнул в узкий проход между домами. Настолько узкий, что не всякие два пешехода разойдутся. Потом распахнул неприметную дверь, откуда пахнуло крысами и сыростью. Сбежал по ступенькам в подвал, свернул по сырому темному коридору. Я следовал за ним, ориентируясь на его тяжелое дыхание. Что это с ним там такое проделали, если даже фонтан родовой магии умудрились заткнуть? Нападавшие тоже аристократы? Тем временем князь легко взбежал по невысокой лестнице и распахнул другую дверь. Вышел наружу, уже неспешным шагом остановился и оглянулся на меня. Придерчиво оглядел меня с ног до головы. «Ты кто еще такой?» — спросил он. «Ворона», — криво ухмыльнулся я. «Это ты, что ли, пацан гупола?» Теперь я смог его как следует рассмотреть. Молодой совсем усы такие, немного бестолковые. Когда но ну, очень хочется казаться старше, чем ты есть, а на лице растет какое-то одно сплошное недоразумение. Верхняя часть лица скрыта черной полумаской. На голове шляпа, от темного плаща почти оторван рукав, И из этой прорехи выбиваются пышные кружево-щегольской рубахи. Замаскировался для похода в трущобы, чтобы аристократа не признали. Совсем ничего не выдает. Ни десяток персей на пальцах в шелковых перчатках, ни полумаска, которых ни один из местных крысят никогда в жизни не наденет. В неверном сумраке белой ночи было не очень понятно, но, кажется, полумаска еще и вышивкой и самоцветным бисером расшита. Вроде того. — сказал ей кивнул. — Ты знаешь, кто я? Глаза под маской подозрительно прищурились. — я мотнул головой. — Брешешь. Князь шагнул вперед и ухватил меня за рукав рубахи. — Ты назвал меня ваша светлость. — Так кочерга вас так называл, — буркнул я. — Мало ли кто в Петербурге светлость. — Ну, вы какой-нибудь князь или граф. Мне-то что с того? — Ты подслушивал? — продолжал допрос князь. — Сначала спал. Я пожал плечом. Кровать там моя, рядом со стойлом лошадки. А потом проснулся, но не высовывался. Надо мне очень подслушивать вас. Допустим, я тебе верю, задумчиво проговорил князь. Постойка, подойди ближе к фонарю. Еще не понимая, в чем дело, я сделал шаг в сторону. Не может быть, прошептал он, потом быстро вскинул ладонь. Над его пальцами ярко вспыхнул знак виде Но тут же раздалось шипение и свечение угасло, будто спичку в воду сунули. Он прошипел сквозь зубы какое-то ругательство и принялся истервенело отряхивать плащ. Только сейчас я заметил, что темная ткань покрыта тонкими волоконцами, будто паутина налипла. Долго размышлять над тем, что это еще за дрянь и что будет, когда князь освободит свою магию от этого странного явления, Я развернулся и припустил вниз по улице со всей возможной скоростью. Будь я в своей полной силе, то пригвоздил бы этого молокососа к брусчатке на раз-два, но в настоящий момент молокососом был как раз я. «Да подожди ты, не убегай!» — кричал князь мне вслед. «Стой, гаденыш мелкий, я тебе помочь хочу!» «Ну да, конечно же. Лучшая помощь начинается с глаголицы. Причем с того знака, который отвечает за сковывание, связывание и подавление воли. Я несся во весь дух, надеясь только на то, что не упрусь за очередным поворотом в глухой тупик. Продрался через колючие кусты живой изгороди и оказался на Садовой. Ушел, кажется. Кажется, младший Звяземских опознал мои родовые черты. Но, скорее всего, просто знал, что именно он может увидеть. Я перешел на шаг. Даже в такой час Садовая была многолюдна. Так что вряд ли князь, даже если меня догонит, будет швыряться в меня магией. Да уж, сделал доброе дело. Зачем вообще ввязывался? Как бы этот это проск с амбициями не решил на меня охоту открыть. Понятия не имею, зачем я ему. Но ну, в смысле, не я, а Демьян Найденов. Но, видимо, не просто так его уста тоже замкнули вороньем граем. Я поболтался по улице еще пару часов, послушал уличных музыкантов, Прибился к развеселой компании с гитарой, которая свернула в подворотню Вяземской лавры. Бросаться в бега за несостоявшейся стычки с Вяземским я был не намерен. В переулке рядом с моим домом была тишина. Только изредка раздавались неразборчивые возгласы мертвецки пьяного бродяги, которому, кажется, казалось, что он ведет философский диспут и очень остроумно аргументирует свою точку зрения. Толкнул дверь в контору. Она скрипнула и открылась внутри было тихо я осторожно переступил порог и осмотрелся наверное если бы вещей здесь было побольше то царящую здесь обстановку можно было бы назвать разгром стул был сломан просто в смятку похоже тот парень который на него упал был настоящим тяжеловесом рядом с нарами темнело здоровенное темное пятно в самой середине комнаты обломки досок один ящик разломали а содержимое я подошел ближе Среди останков ящика валялось несколько на вид старых и потрепанных книг. Я поднял одну. Черная кожаная обложка, желтоватые страницы, вместо букв непонятные кривульки. На обложке никакого заголовка, на титульном листе тоже кривульки, но побольше. Взял вторую книгу, такая же история. Видно, что книга другая. Ничего не понимаю. Это какая-то неизвестная тайнопись? Поднял третью книгу, бездумно пролистал. Эта история с контрабандой затевалась ради тайной торговли книгами. Кажется, с ними что-то не так, с этими старинными на вид флиантами. Но что именно, при таком свете непонятно. Я вернулся к двери и задвинул засов. Поправил сползшее одеяло. Щелкнул пальцами, запуская светляка. Шарик скользнул вдоль пожелтевших от времени страниц, покрытых непонятными письменами. Я развернул форзац, внимательно рассмотрел переплет. Готов поклясться, что этот старинный том был сделан не больше недели назад. Послюнил палец, потер страницу. Жаль, что я не специалист по антиквариату и не могу в деталях объяснить, почему это подделка. Но в жизни своей я держал в руках такое множество настоящих старинных фолиантов и инкунабл, что был убежден, что в руках у меня не более чем сувенир обмануть которым можно разве что без усого новичка. Протяжный стон выявил меня из задумчивого созерцания, усыпанных кривыми значками страниц. Я даже подпрыгнул от неожиданности. Я-то считал, что все, устроившие ночную разборку в конторе, спешно ретировались и забрали с собой почти все. Ну, кроме обломков ящика и этих трех книжек. Не то брошенных в спешке, не то выброшенных, потому что поддельные. Стон повторился. Звучал он со стороны моего бывшего загончика. Я бросил на пол непонятный том в черном переплете и помчался туда. Светляк порхал над моей головой, заливая помещение мягким ярким светом. Ворона. Упавшим голосом пробормотал кочерга. Из груди его торчала косо обломанная деревянная палка. Крови почти не было. Только из уголка рта сползала кровавая капля. Бледное лицо, побелевшие губы. Уродливый шрам на бледной коже выделялся еще ярче, чем обычно. На лбу бисерины холодные испарены. Дышал он едва заметно. Было видно, что каждый вдох причиняет ему боль. «Это ты все устроил, маленький гаденыш», — прошептал он. «Нет, кочерга, это не я». Я присел рядом и осмотрел рану. Деревянный кол вошел под углом с правой стороны грудной клетки к центру. Помочь ему я ничем не мог. Даже если я рискнул сейчас вызвать знак добро и попробовать подлатать его заклинанием, то, скорее всего, просто рухну рядом без чувств, не успев даже начать. Лечебная магия — это одна из самых тонких материй, требует природной склонности, недюжинного мастерства и полной концентрации. У меня даже в лучшие мои годы получалось только затягивать царапины, но ни на что большее я оказался не способен. Это моя сестра виртуозно умела штопать ранение, А я же к чужой боли оказался глух. Наносить повреждения у меня получалось гораздо лучше, чем устранять последствия. «С самого начала обман», — прошептал кочерга. «Если тебе станет легче, то князя Вяземского я спас». Сказал я, усаживаясь рядом. «Принести тебе воды? Или кваса? Больше у меня и жидкости ничего нет». «Зачем?» Одними губами прошептал он. «Что зачем?» — переспросил я. «Зачем ты его спас? Это же ты все подстроил». Лицо кочерги исказилось. Изуродованный шрамом глаз выпучился еще больше, чем обычно. «Что за книжки валяются там на полу?» — спросил я. Не хватало еще оправдываться в том, чего я не делал перед умирающим бывшим военным, который еще и в каком-то темном заговоре участвовал. «Библиотека». Прохрипел он. — Они сказали, что это настоящее… — Наврали, — я пожал плечами. — Это не старинные книжки, точно тебе говорю, кочерга. — А ты почем знаешь, ворона? Кочерга попытался рассмеяться и поздно понял, что это ошибка. Его тело сотряс кашель, изо рта выплеснулась кровь, он побледнел еще больше и замер. — Умер? — Я склонился ближе. — Нет, еще жив. Болькающее, и свистящее дыхание было слышно, даже если не прикладывать ухо к груди. Он снова открыл глаза. Только смотрел он теперь не на меня, а на порхающий над нами светящийся шарик. Глаза его стали удивленными. Губы сложились буквой О. «Ты не ворона. Кто ты такой?» Вдруг сказал он почти нормальным голосом. «Предсмертное откровение?» Точно. «Я не ворона», — сказал я. «Только уже не важно, правда?» «А чья была библиотека-то?» «Брюса», — снова зашептал кочерга. «Якова Брюса». К концу фразы голос совсем пропал. «Принести воды?» — спросил я. Но кочерга уже не ответил. Он уставился куда-то мимо меня. Не в потолок, куда-то дальше. В те дали, которые недоступны живому взгляду. Рот его несколько раз открылся, закрылся. Потом из взгляда его медленно утекла жизнь. Как будто фонарь внутри головы выключили. Только что были глаза, зеркало души, и вот уже просто пустые стекляшки. Я протянул руку и прикрыл Вики. На одном глазу получилось, второй так и остался частично открытым. Шрам не позволил мне его закрыть. «Да уж, весело тут у вас», — пробормотал я, поднимаясь. И тут до меня, наконец, дошли его слова. Чья библиотека, он сказал? Якова Брюса? Я метнулся обратно в большую комнату и поднял с пола черную книгу. Открыл на форзаце, Посмотрел на овальную печать, обрамленную лепестками. Губы мои поневоле стали расплываться в довольной улыбке. Я вспомнил, что такое важное мне сегодня снилось.